5. Иудейский квартал гудел. Узенькие улочки чернели одеяниями ортодоксальных иудеев. Люди безостановочно переходили от одной компании к другой, что-то активно обсуждали и спешили дальше. Одними ортодоксальными иудеями дело, разумеется, не ограничилось. Хватало на улицах и обычных горожан, а на каждом п е р е к р е с т к е в обязательном порядке мелькали мундиры констеблей. Впрочем, ситуация оказалась далеко не столь на колена. как того стоило ожидать. Как ни странно, свою роль в этом сыграли разносчики газет. Люди читали свежую прессу, д да о хрипоты спорили. Но громые молнии на Ньютон-Маркт и магистрат не призывали. Почти никто не рассматривал убийство иудейского банкира как выпад против общины. На каждом углу звучало одно и то же. Прокруст вернулся. Все твердили о прокрусте, и это обстоятельство давало полиции м е т р о п о л и и шанс отыскать убийцу, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. На этот раз газетчики, высосав из пальца очередную сенсацию, сыграли им на руку. Тихая улочка, на которой жил банкир, была единственным спокойным местом во всем иудейском квартале. Полицейские попросту оцепили ее, выставив усиленные наряды на двух соседних перекрестках, а рядом, как бы невзначай, Прохаживались крепкие ребята в повседневной одежде, смуглые и носатые. Стоило только начать кому-нибудь из местных обитателей, проявлять излишнее любопытство или выкрикивать проклятие в адрес с т р а ж и й порядка, они немедленно вмешивались, что-то тихонько объясняли буянам, и ситуация разрешалась сама собой. Некоторое время я оценивал происходящее, затем направился прямиком к оцеплению. Когда навстречу выдвинулся констебль, Я замедлил шаг и достал поручение с а а к а Левенсона о расследовании налета на банк. «Проход закрыт», — предупредил полицейский. На случай возможных беспорядков на голове у него был шлем, под рукой на поясе болталась дубинка. «Я работаю на банкирский дом Витштейна», — сообщил я и протянул подписанное покойным банкиром поручение. Констебль с м е р и л меня настороженным взглядом, возможно, даже узнал». но с протянутым документом все же ознакомился. «Это не в нашей компетенции. Ждите», — сообщил он после недолгих колебаний, и отошел переговорить с одним из представителей самообороны. Поручение полицейский забрал с собой, а я стал состоять посреди улицы и задался вопросом, не свалял ли я дурака, предварительно не согласовав свой визит сюда с руководством банкирского дома. Возможно, стоило действовать через Аарона Малка, помощника погибшего». но обошлось. Плотного сложения иудей, носатый и лысоватый, подошел минут через пять. Не выходя за пределы полицейского цепления, он поманил меня к себе, и я решительно зашагал через перекресток. Констебли на этот раз чинить препятствий не стали, и мы с провожатым поспешили к дому покойного Левенсона. Всюду там стояли конные экипажи и фургоны. Помимо сыщиков, на место преступления съехались криминалисты, полицейские фотографы, ассистенты коронера, законники и прочий непонятный люд. К одной из таких карет иудей меня и подвел. Он распахнул дверцу и отступил, приглашая забраться внутрь. Я поднялся на подножку, выждал мгновение, разглядывая пожилого господина в черной визитке и полосатых брюках, затем опустился на сиденье напротив. Дверцу немедленно закрыли, отграживая нас от уличной суеты, и незнакомый иудей спросил, «Виконт к р у с полагаю?» «Просто Леопольд», — ответил я, небрежно закидывая ногу на ногу. «Авраам б и н ш т е й н представился тогда мой собеседник, и разгладил на колене поручение на проведение расследования. «Вице-президент банкирского дома по континентальной Европе. Ведете дела по обеим странам Атлантики, а также в обеих Индиях, Африканских колониях и Поднебесной», — подтвердил банкир. «Поправьте меня, Леопольд, если ошибаюсь», «Но не вы ли считаетесь главным подозреваемым в убийстве бедного Исаака?» «О, нет», — спокойно улыбнулся я в ответ, — «всего лишь свидетель». После моего ухода господин Левинсон успел пообщаться со своими партнерами в новом свете. «Отрадно слышать», — кивнул Авраам Витштейн и машинально погладил пальцем крупный зеленый самоцвет. «Изумруд» в заколке галстука. «Что же привело вас сюда, позвольте узнать?» «Как видите», — указал я на документ в руках собеседника, — Мы с господином л е в и н с о н о м были в своем роде деловыми партнерами. Я взялся расследовать налет на банк. Он, в свою очередь, выразил желание вести мои дела в части выкупа долгов и вступления в права наследования. В результате этого прискорбного инцидента мои потери составят по меньшей мере 30 тысяч франков. Внушительная сумма, заметил банкир без всякой усмешки. Но покойный заключил договор с вами от всего предприятия. поэтому не вижу причин, мешающих продолжению нашего сотрудничества. — В полной мере? — Виконт, — поморщился Вильштейн, и в его голосе впервые послышалось раздражение. — Скажу прямо, не вижу смысла платить за работу полиции что-либо помимо налогов. Я с невозмутимым видом достал новенький патент частного сыщика и протянул его собеседнику. Во-первых, на текущий момент я представляю себя и только себя. Во-вторых, Когда люди заинтересованы в конечном результате, они работают не за страх, а за совесть. Банкир изучил документ, затем пристально посмотрел на меня и напомнил. «Исаак, выдал вам аванс в размере 500 франков. Это деньги из кассы банка, не его личные. Могу я узнать, каким образом вы отработали эту сумму?» Я на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Потом поведал собеседнику о предпринятых шагах. Авраам в и л ш т е й н выслушал доклад и спросил, «И что дальше? Вы ведь явились сюда неспроста? Хочу осмотреть место преступления. Вы расследуете ограбление банка, не убийство Исаака». «Не смешите меня», — фыркнул я и в сердцах взмахнул рукой. «Эти преступления связаны между собой, иначе и быть не может. Сначала лишенный всякого смысла налет на банк, теперь убийство управляющего. Это звенье одной цепи». «Говорят, это прокруст. А прокруст — все равно, что стихийное бедствие, он неуправляем. Обеспечьте мне проход внутрь, и я скажу, прокруст это или нет». Я посмотрел на равнодушную, без малейшего проблеска интереса, физиономию собеседника и добавил. «Скажу вам, только как представителю нанимателя. Дальше поступайте с этой информацией так, как посчитаете нужным». «Вам-то что с того?» — поинтересовался банкир. Помимо желания сделать имя на деле, п о л у ч и в ш и м столь широкую огласку, я должен во всем разобраться. Должны? Именно. Я поднял руки и продемонстрировал. Запястья, испещренные подсохшими ссадинами. в ы в о д и т из себя, знаете ли, когда заковывают в кандалы и обвиняют в убийстве, которого не совершал. Месть и тщеславие, но не чувство справедливости. Вы забыли еще добавить крестолюбие. «Что вы рассчитываете увидеть внутри?» «Да уж ничего приятного, полагаю». «Никакого общения с газетчиками», — объявил тогда банкир. «Вы не должны говорить о том, что увидите, ни с кем, кроме меня, даже с полицией». «Патент позволяет это», — подтвердил я. «Я пока еще не нанял вас, Виконт», — покачал головой Авраам Витштейн. «Возможно, найму по результатам осмотра особняка, а возможно и не найму. Просто держите язык за зубами, договорились». — Хорошо, так распорядитесь пропустить меня в дом. — Идите, — разрешил банкир, вслед за мной выглянул из кареты и что-то коротко произнес на незнакомом языке. Носатый крепыш отлип от стены и указал на входную дверь, но бдительный констебль наотрез отказался запускать нас в дом и велел ждать на крыльце, чего ждать не сказал. Через пару минут подошел сыщик в штатском, выслушал моего провожатого, И с недовольной миной начал инструктаж. «Ничего не трогать, в кровь не наступать», — п е р е ч и с л я л он, загибая пальцы. «Людей вопросами не отвлекать, в обморок не падать», — посмотрел на мизинец и добавил. «А главное — не блевать». «Справлюсь», — ответил я, но только переступил через порог и сразу порадовался, что не успел позавтракать, иначе последнее правило выполнить бы не удалось. В доме пахло. Даже у входной двери ощущалась смрадная вонь разложения, свернувшейся крови и прочих сопутствующих смерти ароматов. В свое время мне доводилось бывать на скотобойне, так вот здесь пахло еще хуже. В прихожей никого не оказалось, лишь темнели очерченные мелом кровавые мазки на полу. Ступая мимо них, мы прошли в коридор и уже там наткнулись на первое тело. Крепкий парень, по виду один из ночных сторожей, Сидел, п р и с л о н я с ь спиной к стене, рядом с распахнутой Настеж дверью. Голова у покойника свешивалась на бок, как бывает при сломанных позвонках. Из комнаты тянулись кровавые следы, отпечатки голых подошв четко выделялись на крашенных бежевой краской досках. Сыщик позволил заглянуть внутрь. В темной клетушке с единственным окном оказалось еще двое мертвецов. У одного с оторванной рукой, ударом когтистой лапы, было страшно изуродовано лицо. Второму убийца мощным укусом вырвал гортань. На синих с солочеными узорами бумажных обоях всюду чернили брызги засохшей крови. С покойниками возились двое привычных ко всему ассистентов коронера, а полицейский фотограф с позеленевшим лицом приник к открытой форточке и часто-часто вдыхал свежий воздух. «Больше на первом этаже никого нет», — сообщил сыщик и повел меня наверх. По дороге я определил, что расстояние между кровавыми следами на полу слегка превышает длину моих шагов, присел и с помощью широко расставленных пальцев правой руки замерил размеры ступней. Затем вслед за сопровождающим поднялся на второй этаж и оперся на перила, давая отбитой ноге отдых. В одной из комнат полыхнула магниевая вспышка, послышался перестук каблуков и мимо нас проскочил еще один фотограф. «К ведру побежал», — сообщил сыщик, который сам выглядел не лучшим образом. «Это случилось там?» — уточнил я, заранее готовясь к неприглядному зрелищу. «Нет, здесь комната гувернантки». Я з а г л я н у л в комнату, где на пропитанной кровью перине лежало обнаженное тело и поспешно отступило от дверного проема. Оставленные мощными челюстями раны выглядели просто ужасно, Голова держалась на лоскуте кожи. Особого беспорядка в комнате заметно не было. «Куски — Куски? — спросил у сыщика. — Не нашли, — сообщил тот и предупредил. — Дальше будет хуже. — Все в одном месте, — предположил я. — Так и есть. — Хозяйскую часть будете смотреть? — Нет. И мы отправились в рабочий кабинет Исаака л е в и н с о н а но, честно говоря, ничего толком там рассмотреть я не сумел. Только вдохнул густого зловония, окинул взглядом сваленных в кучу мертвецов, и п у л е выскочил обратно. «Не блевать», — строго напомнил сыщик. Я несколько бесконечно долгих мгновений успокаивал дыхание, затем спросил. «Все там?» «Вся семья. Но пытали только банкира. На запястьях синяки от веревок, их потом сняли. Жуткая атмосфера давила на сыщика, иначе такими подробностями он бы и делиться не стал». Это все уточнил я, отойдя к лестнице. Еще в ванной комнате полно крови, но следов борьбы там нет. На улицу. Мы спустились на первый этаж, и я, едва ли не бегом, добежал до прихожей и склонился над задвинутым в угол ведром, заполненным рвотой уже наполовину. Когда вывернуло желчью, вытер губы носовым платком и уже совершенно спокойно зашагал к карете вице-президента банкирского дома, Забрался внутрь и сразу достал из кармана жестянку с леденцами, стремясь перебить мерзкий вкус во рту. Авраам Винштейн вдруг протянул руку. «Вы позволите? Угощайтесь», — разрешил я. «Надеюсь, они кошерные», — пошутил банкир и сам же нервно рассмеялся над собственной шуткой. Он положил в рот леденец, вытер пальцы б а т и с т о ы м платочком и спросил. «Ваше мнение — это не прокруст», — уверенно ответил я. И почему вы так решили? Прокруст никогда и никого не кусал, только бил и рвал. Поднимите газетные архивы, направьте запрос в Ньютон-Маркт. Если не он, то кто? Тот, кому хотел что-то получить непосредственно от Исаака Левенсона, очень быстрый, умный и хладнокровный, скорее всего, оборотень, проник через крышу, разделся и только потом разобрался с охраной. Кроме гувернантки, Всех домочадцев согнал в кабинет хозяина и убивал на его глазах. Потом пытал его. Под конец утолил голод. Вымылся и ушел, как пришел, через крышу. Утолил голод? Гувернанткой. К этому времени он уже почти вернул себе человеческое обличие. Укусы там заметно меньших размеров, чем слюды челюстей на ш е й охранника. «Убийца получил то, что хотел?» — неожиданно спросил банкир. «Сомневаюсь», — покачал я головой. Левинсон должен был отдать все, что угодно, но его запытали до смерти. Возможно, убийца — садист? Вопрос собеседника угодил в цель. Неожиданно я вспомнил о тех, кто наслаждался пытками, убийствами и поеданием человечины. Кто мог оборачиваться зверем и двигаться столь стремительно, что обычный человек даже вскрикнуть не успевал, прежде чем ему в шею вонзались острые клыки. А после уже не кричал — поскольку захлебывался кровью. Лисы у оборотни, китайские отродья. Мог господин Чан заплатить лисам за убийство перешедшего ему дорогу Иудея. Предложенная л е в и н с о н о м подачка в виде пяти с а н т и м у с франка моего долга китайского ростовщика точно не порадовала, раз он послал за моим ухом своего ручного головореза. А тот, к слову сказать, приполз обратно с простреленной коленной чашечкой. Есть много способов вывести из себя человека. Можно обругать его последними словами, плюнуть в лицо или попросту хорошенько двинуть ботинком п р о м е ш ног. Но все это — невинные детские шалости по сравнению с попыткой залезть в карман к старому узкоглазому скряге. Лисы-оборотни. Но надо же! Леопольд оборвал ход моих мыслей Авраам Битштейн, достав дорожный набор письменных принадлежностей. Продолжайте расследовать ограбление банка. Он сделал небольшую приписку внизу старого поручения, затем подышал на печать и приложил поверх подписи. — Что же касается убийства и с а к а то я не могу поручить вести его вам. Оно получило слишком большой резонанс. — Объявите награду? Банкир досадливо поморщился и признал. Иначе нас просто не поймут партнеры. — И сколько? — Тысячу за достоверные сведения об убийце, пять ы с я ч за него с а м о г о За живого? «Все непременно», — подтвердил банкир. «Иначе разоримся на катафалках, увозить в морг выкопанные на кладбище тела». Я кивнул. «И в самом деле пять тысяч франков — сумма вовсе немалая. Проходимся в ы с т р о и т с я за ней в очередь». «Но между нами», — доверительно сообщил господин Витштейн, «при наличии веских доказательств лично вам мы выплатим за тело убийцы в три раза больше, чем просто за сведения о нем». И сразу поправился. Мы не поручаем вам его убивать, но мы никоим образом не ограничиваем ваше право на самозащиту и с пониманием отнесемся, если эту тварь придется убить, но только в случае крайней на то необходимости. Я кивнул. Ловить оборотня живьем — затея самоубийственная, изначально обреченная на провал. Если возникнут вопросы, ищите меня в Бенджамине Франклине, предупредил банкир. Я выбрался из кареты, направился к ближайшей остановке паровиков, и прогорклый запах смога показался ароматом чудесной амброзии. Мерзкий привкус во р т он перебил лучше всяких леденцов. Первым делом я отправился переговорить с Рамоном Миро. Время было обеденное, и особого труда разыскать констебля не составило. Оказалось, достаточно просто заглянуть в винт Архимеда. Впрочем, сам я в бар заходить не стал — и отправил за приятелем, крутившегося на улице со стопкой свежих газет, мальчонку. Попадаться на глаза бывшим коллегам по понятным причинам не хотелось. Рамон вышел из бара минут через пять. При виде меня он скорчил гримасу отвращения и молча зашагал по тротуару. Я нагнал его и пристроился рядом. «Далеко собрался?» — спросил, приноравливаясь к чужому шагу. «Выпить?» — буркнул в ответ констебль. «Смена разве уже закончилась?» — удивился я. Рамон Миро отправился за выпивкой в форме, при этом вместо обычной фуражки голову его закрывал шлем, пояс оттягивал дубинка, рядом болтались наручники. — Полевать! — отмахнулся крепыш. — В смысле? — удивился я. — Меня рассчитали! — горько усмехнулся констебль, сворачивая в неприметный переулок. — Дали пинка под зад. — Завтра последняя смена, а там получаю выходное пособие и свободен как ветер. — Рассчитали? — Не поверил я собственным ушам. «Почему?» «Ты еще спрашиваешь», — фыркнул Рамон. «Из-за ваших с инспектором делишек. Вот из-за чего». «Не было никаких делишек. Надо было сразу сообщить о подкопе под банк». «У нас был приказ инспектора», — напомнил я. «Замечательно. Только теперь инспектор мертв, а я лишился работы. Да и ты, как п о г о в а р и в а е ь тоже. Есть такое дело». «Есть такое дело», — передразнил меня констебль. а мне, между прочим, семью кормить. Он остановился перед отбершалым п и т е й н ы м заведением, но прежде чем успел распахнуть дверь, я придержал его за руку. «Рамон, когда это ты успел жениться?» «И не женюсь никогда, если не найду новую работу», — буркнул приятель. «Знаешь, чего стоило получить это место? Никто не хотел принимать полукровку. Я бы мог пошутить, что жениться полукровке будет еще сложнее, но решил не нарываться и толкнул констебля в бар. Заходи уже. А когда Рамон получил кружку светлого и встал за грязный обшарпанный столик в углу, многозначительно заметил. Ты говоришь, работа интересует? Предлагаешь ограбить банк? Нет, покачал я головой. И даже не предлагаю заняться поисками грабителей. Что тогда? Есть место ночного сторожа на угольных складах. Констебль глянул на меня с неприкрытым сомнением, но все же кивнул. Сойдет на первое время. Я продиктовал ему адрес и посоветовал. Сходи туда в форме. Управляющий ищет надежного человека. Схожу, — решил Рамон, — отпил пиво, поверх которого плавала жиденькая пена, и прищурился. Но ты ведь искал меня не за этим, так? — Что ты знаешь о лисах-оборотнях? — спросил я. решив не тратить время на долгие осторожные расспросы. Сам я в китайском квартале ориентировался не лучшим образом, а попытка расспросить тамошних обитателей с учетом последних событий могла закончиться бесследным исчезновением в одной из темных подворотен. Господин Чан имел среди тамошних бандитов определенный вес. Рамон Миро с интересом присмотрелся ко мне, затем покачал головой. «Рассказывай», — потребован, — Рассказывай все с самого начала или не мешай пить и проваливай. Я отвернулся к мутному окошку под потолком, собрался с мыслями и усмехнулся. Да нечего особо рассказывать, Рамон, просто хочу знать, где можно отыскать этих ублюдков. Лисы-оборотни были легендой китайского квартала, его страшной сказкой. Когда в сточной канаве находили очередной изурудованный труп или бесследно пропадал, р а з о з л и в ш и е местные триады упрямец, когда лишившиеся у ш и и п а л ь ц ы в бедолаги наотрез отказывались говорить о своих мучителях, все знали, что за этим стоят лисы, и, как всякая легенда, лисы были неуловимы. При этом на рожон они никогда не лезли и работали только в пределах китайского квартала. Именно так и заявил Рамон, выслушав мой рассказ об убийстве с а а к а л е в и н с о н а Во всех газетах Пишут о Прокрусте, добавил он. Это не Прокруст, разозлился я. Ты меня слушал вообще? Прокруст никогда не кусал свои жертвы. А лисы Оборотни никогда не выбирались из китайского квартала, парировал констебль. Узкоглазым прекрасно известно, что с ними станет, с я если разозлить третий департамент. Последнюю пару дней все твердят о Прокрусте. Лисы могли решить, что преступления спишут на него. «Лео», — вздохнул Рамон, — «признайся, ты просто хочешь повесить убийство на своего ростовщика, чтобы не отдавать долги». «Я не стал открещиваться от этого мотива. От желания раз и навсегда избавиться от господина Чена у меня разве что руки не чесались». «Сколько ты ему должен?» — спросил друг Рамон. «С процентами?» — задумался я. «Около десяти тысяч франков». «Адский пламень!» — вырвалось у констебля. «За такие деньги можно и убить». Вот видишь? Я имею в виду тебя, а не его, — поправился Миро. Ты замешан в этом деле по уши, дружище, но у тебя есть мотив. А я и близко к нему не подойду. В словах приятеля крылся вполне откровенный намек, поэтому я достал бумажник и выложил на стол последнюю сотенную банкноту, оставшуюся от аванса. Мне нужна информация. Рамон накрыл деньги ладонью и уточнил. Информация и только... Я заколебался... одному в китайский квартал соваться чрезвычайно опасно никакой талант не поможет если ударят в спину рамон бы в этом деле чрезвычайно помог к тому же у него были нужные связи информацию об убийце л е в е н с о н а оценили в тысячу франков медленно произнес я за мертв убийцу с доказательствами вины заплатят 3000 за живого пять тысяч это немало прищурился рамон тысяч на двоих — Вот уж нет, — отрезал констебль. — Прижав ростовщика, ты спишешь 100 10 я т ы с я ч долго, а рискуем-то мы одинаково. Ищешь моей помощи, играй честно. Я какое-то время обдумывал его слова, потом выдвинул встречное предложение. — 3000 тебе, остальное мне. Идет? — По рукам, — легко согласился констебль, понимая, как непросто захватить оборотня живым. — Поговорку о дележе шкуры неубитого медведя, — которую неоднократно повторял отец, я упоминать не стал. Рамон и без того прекрасно осознавал, сколь невелики шансы у нашей авантюры на успех. Лишь немалый куш на кону заставил его рискнуть и поддержать мою опасную затею. Когда констебль отставил пустую кружку, я предупредил — понадобится лупара. Рамон скривился, будто разом выхлебал стакан лимонного сока и потребовал — гони пятьдесят франков. С чего бы это — — нахмурился я. — Сержанту в арсенале. За глаза хватит десятки. Тебя ведь еще не уволили. — А патроны, — напомнил Рамон, — сам посуди. Десятый калибр с серебряной оболочкой задешево не найти. А я не собираюсь охотиться на прокруста с голым задом. Забудь о прокрусте. — Лисы-оборотни. Обычная банда, — уверил меня констебль. — Лисы, ниндзя, душители кали... Они все простые убийцы, никак не связанные с преисподней. Зловещая репутация, вот и все, что у них есть. На дворе конец д е в века, черт побери. Лео, время магии ушло. На прошлой неделе мы охотились на Сукуба, напомнил я. Разве что-то говорил об инфернальных созданиях? Пожал Рамон широкими плечами. Потустороннего отребия остается в нашем мире немало, но тайных магических орденов давно нет. Люди просто не способны хранить секреты, тебе ли не знать. Банда оборотней, это даже не смешно. Думаешь, у третьего департамента нет осведомителей в китайском квартале? Да эти лисы просто напускают тумана и запугивают мистикой безграмотных олухов. Я скептицизма приятеля не разделял, но не п р и м и н и л им воспользоваться. «Зачем тогда тебе серебряные патроны?» Рамон рассмеялся. «Лео, я же тебя знаю». Сейчас мы пытаемся прижать бандитов, а через пять минут охотимся на прокруста. И кто бы что ни говорил, у б р о т н и это не сказки. — Но всего лишь жертвы наследственного заболевания, — закончил я высказывание приятеля. — С острой аллергии на серебро, — подтвердил Рамон. — Механист. — Реалист, — в о з р а з и л Констебль. — А господин Реалист не желает заплатить за патроны из полученной сотни? — Лео, в своей мещанской мелочностью... «Ты меня просто убиваешь. Ты же аристократ, представитель старинного рода косицы». ы 100 франков — это 100 франков. 100 франков — это четыре констебля, которые постоят рядом, пока мы будем задавать вопросы», — заявил Рамон. «Лео, что с тобой? Ты всерьез собирался сунуться в эту клаку без прикрытия?» «Я полагал, что позаботиться об этом — твое дело», — хмыкнул я, отсчитывая пять десяток. к с ч и т а я я позаботился». «Приятель забрал у меня деньги и направился на выход. В о с е м ь на станции подземки у Ньютон-Маркт», — предупредил он, прежде чем захлопнуть за собой дверь. «Договорились», — кивнул я, и только тогда сообразил, что приятель не удосужился расплатиться за пиво. «И это у меня мещанская мелочность?»